Глава седьмая. Положив конверт на прикроватную тумбу, долго не решалась открыть. Но ближе к вечеру, когда головная боль после вчерашнего выпитого спиртного прошла, открыла. Там оказались два пластиковых прямоугольника. Один – черный с серебряным логотипом «Олимпия», на обратной стороне которого также было написано красивым шрифтом ее имя – «Маринина Яна Сергеевна». А внизу – безлимитная карта постоянного клиента. Интересно говорила Яна, покрутив карту в пальцах. Второй сюрприз тоже оказался картой. Какого-то крутого, судя по золоту букв, опять же на черном фоне бутика нижнего белья. Посыл она поняла. Порвал, купи новые. Очень интересно. Отложив обе карты в сторону, занявшись домашними делами, постоянно косилась на них, как на гремучих змей, которые вот-вот могут кинуться на нее. Но по сути, что она теряет? Клуб хороший, новый, современный. Женщина она молодая и свободная. Займется в кои-то веки собой, а не сожалением о потраченных годах в браке. Но подсознательно она все-таки надеялась на новую встречу с тем мужчиной. Зачем уж себя обманывать? При воспоминании мурашки бегали по коже, его ласки, губы, руки. Его такие пошлые и откровенные слова. Они заводили, подливали масло в ее и так неугасающий рядом с ним огонь. В воскресенье, собравшись, Яна отправилась на встречу новой жизни, в которой будет спорт и всевозможные услуги дорогого фитнес-клуба. Девушка на ресепшене, сверкая белозубой улыбкой, демонстрируя идеальное тело и уложенные волосок к волоску белокурые волосы, поздоровалась и вопросительно посмотрела. «Добрый день! Чем могу помочь?» «Что мне с этим делать?» Положив перед ней карту клуба, Яна ждала ответ. Может быть, это вообще неудачная шутка или прикол. Девушка за стойкой нервно повела головой, осмотрела Яну с ног до головы, снова на карту, поправила идеальную прическу, но улыбку с лица не убрала. Взяла карту, провела по какому-то прибору, прочла информацию, которая отобразилась на мониторе компьютера и выдала Яне серебряный браслет с ключиком на колечке. Данная безлимитная платиновая карта дает право ее обладателю посещать в любое время фитнес-клуб «Олимпия» и пользоваться без ограничения любой из предлагаемых клубом услуг. Сейчас вы должны пройти в раздевалку, затем в кабинет медика, а после этого вас найдет личный тренер. Личный тренер? Да, самый лучший. Хорошо, спасибо. Добро пожаловать в клуб «Олимпия» и удачного дня! Девушка отчеканила, не снимая с лица улыбки, всю информацию, указав Яне направление раздевалки. Переодевшись, посетив медика, милую тетеньку, которая измерила давление и сделала другие всевозможные замеры, Яна отправилась искать тренажерный зал. Он был светлый и просторный, играла музыка, две девушки бегали на дорожке, пузатый мужик пыхтел с гантелями под присмотром парнишки в шортах и майке. Добрый день, куколка Яна! Приятный мужской голос прозвучал совсем близко, так что девушка вздрогнула от испуга. «Не хотел себя пугать, извини». Перед ней стоял Стас, тот Стас, что целовал ее. А потом был на сцене в образе греческого бога. Его улыбка обезоруживала, глаза светились блеском так, что я на невольно залюбовалась. «Добрый день, а ты здесь что делаешь?» Глупый вопрос, если учесть, что он был гвоздем презентации «Олимпии». Я здесь работаю, и я твой тренер. Тренер? Да, личный тренер. Тебе обещали самого лучшего. Вот он, я. Ты пока осмотрись, я схожу к медикам посмотреть твою карту. Потом мы рассчитаем нагрузку, график и питание, и тренировок. Он ушел, проведя по ее спине рукой, все так же мило улыбаясь. Через некоторое время вернулся. Вместе сделали небольшую разминку, затем легкую тренировку. Стас постоянно что-то говорил, шутил. Теперь уже у Яны не сходила улыбка с губ. По комплекции он был меньше Макса, чуть ниже, уже в плечах, но моложе. Под футболкой играли мышцы, мощные ноги, накачанные руки и бедра. Он словно высечен из камня, идеален, совершенен и безумно обаятелен. Таким мужчиной грех не увлечься. Как там говорила Рябинкина, лучшее лекарство от бывшего мужа – это новый мужик, а лучше два. Настроение было на максимуме. После тренировки был бассейн, русская парная, контрастный душ. Я, завернувшись в фирменное полотенце клуба, обследуя его владение, набрела на турецкий хамам. Стеклянная дверь, полукруглое небольшое помещение. Очень много пара, что не разглядеть, есть кто внутри или нет. Теплый каменный пол с яркой мозаикой. Девушка закрыла за собой дверь и шагнула в клубы пара. «Куколка, ты снова меня нашла!» «Я начинаю верить в судьбу!»